Глава шестая. Час, три, пять. Не знаю, сколько, долго. Потом звуки голосов, четкие распоряжения, ругань, ржань, лошадей, веселый собачий лай. Совсем рядом кто-то громко скомандовал. «Трогай!» Мое укрытие качнулось и двинулось вперед. Снова дорога в неизвестность с минимумом вещей. Практически с тем же, с чего я начинала свой путь от стен родного замка. Сейчас я боялась выдать себя намного больше, чем после ухода моих помощников. Тогда я была в одиночестве, даже вздремнуть успела. Сейчас же любой звук могли услышать те, кто сопровождал босс. В какой-то момент началась паника. Я так боялась случайно кашлянуть или чихнуть, что почти начала задыхаться. «Спокойно, Рами, спокойно, ты сможешь, ведь столько уже прошла и выдержала». Вызвав мысленный образ мамы, я стала дышать так, как она учила, называя это медитацией. Говорила, что маги в обязательном порядке должны уметь это делать, а мне просто стоит научиться, чтобы при необходимости расслабиться и погрузиться в некое подобие транса, оплота спокойствия. Я сделала три глубоких вдоха и выдоха. Учитывая, что находилась я в замкнутом тесном пространстве, это далось непросто. После переключила дыхание с груди на живот и стала медленно считать выдохи. Мне было легче именно так. «Вдох, выдох, раз. Вдох, выдох, два. Вдох, выдох, три». Незаметно я погрузилась в состояние, которое мама называла царство безмышлений. По ее словам, маги в таком трансе видят свою внутреннюю энергию, потоки сил, могут управлять ими и исправлять свою ауру, если она пострадала. Я ничего такого не умела. В моменты, когда погружалась в это царство безмышлений, меня словно не существовало. Мое я пропадало. Было нечто необъятное вокруг, весь мир, покой, чистота, свежесть и тишина. Единственным минусом подобных упражнений было то, что абсолютно терялось чувство времени. Невозможно было понять, сколько я пробыла в этом небытии, час, десять, и все тело затекало и деревенело, потом приходилось разминаться, чтобы снова почувствовать руки и ноги. Вот и сейчас. Исчезла узкая нора среди рулонов ткани, растворилась в тишине ремина дас рези. Были лишь покой и чистота. Я пришла в себя от того, что кто-то совсем нелюбезно дергал меня за обе ноги и куда-то пытался волочь. Я сначала не поняла, что происходит. «Насчет три», — тихо шепнул один голос. «Раз» два три и меня выдернули из схрона упасть на землю не дали подхватили в четыре руки и рывком поставили на ноги попытались поставить потому что я совершенно не чувствовала своего тела ну что помер недовольно прошелестел тот кто держал меня справа да не дышит хотя странно задохнулся слегка видать без сознания «Сознание!» — облизав сухие потрескавшиеся губы, выдохнул я. «В воды!» К моему рту тут же приложили что-то твёрдое и влажное, и я жадно сделала несколько глотков. «Приехали, пацан!» «Да, Гру, мы покинули!» — принялся шептать мне в ухо стоящий справа мужчина. «Выжил, что уже чудо! А дальше сам! Нельзя, чтобы тебя кто-то из обоза живым увидел, вопросов не оберешься. — А я из-за тебя на плаху не хочу. — А если бы не выжил? — с трудом ворочая языком спросила я. — Не ты первый, не ты последний. — В какую сторону идти? — пытаясь осмотреться в темноте, уточнила я. — Похоже, случалось купцам выкидывать трупы нелегалов, пытавшихся покинуть родину. Уж больно спокойно они об этом говорили. — Пока спрячься в стране. А утром гляди, куда мы поедем, и топай в том же направлении. Вот твоя сумка. Мне на плечо опустился ремешок. И вот что. Мы тебя не знаем, ты нас. Как ты покинул закрытое королевство, нам неведомо. Отныне ты для всех жителей Дагры предатель, изгой, и считай, что умер. Не вздумай возвращаться. Сожгут, даже если ты не маг». — Да благословит вас неумолимое, добрые люди! — пошатываясь, я поклонилась. К этому времени ко мне уже вернулось зрение, и я обнаружила, что двое мужчин, вытащивших меня из рулонов, предусмотрительно спрятали лица до самых глаз под повязками. А остановился на ночной привал, и, судя по тому, какая стояла мгла, совсем скоро взойдет солнце. Ведь все знают, что самая темень, наступает за час до рассвета. Получается, я провела в царстве без мыслей более десяти часов, и, похоже, лишь благодаря столь глубокой медитации выдержала их. «Сам дойдешь?» — с опаской спросил один из мужчин. Я сделала шаг, покачнулась. «Вот же!» — сердито выдохнул он и закинул меня на плечо. «Отволоку его». Не дай неумолимый еще проснется, кто и заметит. Бодрый рысью мой вынужденный помощник порысил прочь от телег, фургонов и спящих людей. Отбежав, опустил меня на землю и, наклонившись, шепнул. "Удач, парень. Позволит неумолимое, выживешь. А коль нет, значит, не судьба». Не дожидаясь ответа, он выпрямился и быстро отправился назад. Я же распласталась на земле, держа в одной руке ремень сумки, а во второй фляжку, и смотрела на небо и звезды. Неужели мне удалось? Поверить не могу. Мне предстоит начать все с нуля. Я снова без вещей, припасов, музыкального инструмента и денег. Припрятанные золотые хранились на совсем уж черный день, когда никакого иного выхода не останется. Я опять не знаю, куда идти, что делать, у кого просить помощи. Но здесь я могу не бояться, что кто-то узнает о принадлежности моей матери к и что я, скорее всего, тоже обладаю магическими способностями. Здесь меня не найдёт Гаспар. И пусть я не приняла наследство и титул, не стала графиней, зато не погибла. Живая и невредимая. Леди Ремина Дас Рези. Пусть пока что под мальчишки-министреля. Небо медленно наливалось светом. Солнце просыпалось и будило мир, а я все так же смотрела вверх и ни о чем не думала. Будет день, и будет новая жизнь. Сейчас же мне предстоит путь от предгорьев к людям. Нужно узнать, где я, в какой стране, кто ее населяет. В закрытом королевстве не продавали карты мира. Считалось, что нам незачем быть в курсе, как все устроено на скверненных магии территориях. Поэтому мы знали наше владения, но не имели ни малейшего представления о землях других народов. Сейчас я была словно малый ребенок. Мне предстоит всему учиться. Как тому, что для всех жителей не Дагры само собой разумеющиеся, так и новым сказкам и песням. Это мой хлеб, то, что позволяет выжить. И что-то мне подсказывало, здесь нет жёсткой цензуры на то, чтобы в сказочных историях не было и упоминания о чародействии и магии. Полагаю, наоборот, здесь магия и волшебство — это нечто обыденное, и даже дети слушают сказки именно чародейские. А значит, нужно учить их, просить рассказать их мне у попутчиков и случайных встречных, а когда доберусь до какого-то города, найти библиотеку или книжную лавку. И читать, запоминать, записывать. Когда стих шум отъезжающего обоза, который доставил меня сюда, я встала и побрела к дороге. Предгорье с этой стороны мало отличались от точно таких же, но со стороны закрытого королевства. Те же камни, те же скалы, те же растения — Если бы я не знала со слов освободивших меня мужчин, что Дагра осталась позади, то и не поняла бы, что уже на воле. Кутаясь в плащ, я на ходу хрустела сухариками и отыскивала взглядом ручей или родник, чтобы наполнить флягу водой. Пока дожидалась утра, все выпила. Наткнувшись, наконец, на стекающий по скале тонкий ручеек, убегающий в маленькую каменную чашу и потом под землю, ужасно обрадовалась. Не только напилась и наполнила флягу, но и умылась, и волосы намочила. А после этого сняла плащ, в котором уже стало жарко, поудобнее перехватила свой багаж и пошла в новую жизнь веселее. В какой-то момент даже поймала себя на том, что улыбаюсь. По-настоящему, а не так, как делала это последние два месяца. Укатанная дорога, по которой уехал купеческий обоз, ложилась под ноги ровно, шагать было легко. Местность постепенно менялась, пропадали куски скал, трава стала появляться, но ни одного дымка, позволившего бы понять, что впереди люди, видно не было. Так я и шла до самого вечера, лишь пару раз сделав привалы, чтобы дать отдохнуть ногам и немного подкрепиться. Кроме лепёшек и сухарей, иных припасов у меня не осталось, да и те заканчивались. Нужно беречь, потому что добывать себе пропитание сама я не умею. Ночь провела, забравшись на нагревшийся за день широкий валун с плоской макушкой. Говорят, в горах водятся змеи, и мне совершенно не хотелось встретиться с одной из них. А с рассветом снова двинулась в путь. На людское поселение наткнулась лишь спустя три дня. Странно, на мой взгляд, но, вероятно, близость границы с закрытым королевством отпугивала людей. Никто не хотел селиться рядом с теми, для кого-то исчадия зла лишь от того, что живешь в магическом мире. Но это я так думаю, а как уж на самом деле мне неведомо. К окружавшей село Ограде я приближалась с опаской, но деваться было некуда, припасов не осталось совсем. «Приветствую, добрые люди!» — склонила я голову в вежливом кивке. Пятеро мужиков перегородили мне дорогу и впились взглядами, внимательно рассматривая. «И тебе не хворать. Кто таков будешь?» — заговорил старший из них кряжистый бородач. Староста, похоже, если судить по более добротной одежде. За их спинами стали собираться бабы и любопытные детишки. Но все молчали, предоставив право вести разговор главному среди них. Путник я, добрые люди! Министрель странствующий!» Я улыбнулась и подмигнула хорошенькой черноволосой девчушке лет семи, с торчащими в разные стороны косичками, выглядывавшей из-за материнской юбки. Девчонка засмущалась, прыснула смешинками и отвернулась. Но взглядом косила в мою сторону. «Ведь интересно же!» «И как же тебя, министрель странствующий, занесло в такую даль?» переглянувшись с стоящими рядом мужиками, вопросил глава. «Так ведь сами знаете, нас ноги да голос кормят, ноги несут по миру, словно лист на ветру, а голосом на пропитание себе зарабатываем. Я и вам спою, коли позволите. А взамен попрошу немного припасов в путь. Я бы и сыграл вам, да только погибла моя гитара, а на новую еще заработать предстоит». — А я дам тебе гитару, — подал голос из толпы мужчина средних лет. — Коля не врёшь, что министрель, то сыграешь. Вот мы и проверим. Староста обернулся и зыркнул на влезшего в разговор односельчанина, но одёргивать не стал. — Так что, люди добрые, накормите министреля в обмен на песни и сказки? — удерживая на лице привычную профессиональную уже улыбку, спросила я. — Да отстаньте вы от мальчишки! Шагнула вдруг вперёд крупная миловидная женщина. «Тощи, смотреть больно. И в чём дух только держится? Поест, а там и споёт вам». Её поддержали другие сердобольные бабы, а моя заступница повелительно махнула рукой. «Иди за мной, кашей тебя угощу, с утра варила. Ещё тёплая должна быть». Накормили меня, напоили, гитару вручили и я честно до самого вечера развлекала селян песнями, музыкой и сказками. Последние особенно понравились малышне. Они меня облепили со всех сторон с детской непосредственностью отодвинув взрослых и требовательно дергали за рукав. Реми, а еще, ну расскажи!» Я решила в новой жизни вернуть свое короткое имя — Реми. Так меня звали родители и нянюшка в детстве. В конце концов, имена Рэм и Реми очень похожи, но второе мне привычнее Эмилея. У взрослых была работа, так что они то уходили, то возвращались, а дети так рядом со мной весь остаток дня и провели. Родители их даже на обед выгнать не смогли. В итоге мы всей одной дружной толпой жевали бутерброды, которые выдали нам матушке ошалевших от счастья мальчишек и девчонок. И запивали молоком. Детям было смешно, что министрель пьёт не вино, а, как и они, молоко. А вот бабы принялись меня жалеть. Уж больно худюший пацан, и малолетка ведь совсем ещё не дорос до вина даже, а уже странствует по дорогам в одиночку. К ночи, когда все устали и разбрелись по домам, ко мне подсел староста. Я всё же угадала, именно он со мной первым заговорил. Но... «И кудась путь дальше держать будешь?» — поинтересовался он. «Да в город надо. Гитара-то я лишился. И подзаработать хочу, и купить новый инструмент», — покосилась я на него. «Ну-ну», — хмыкнул он и добавил, заставив замереть от страха. «Деньги-то остались вашенские, дагровские. Поменять?» «Почему вы...» — сглотнув начала я да уж не совсем мы дураки думаешь ты первый кто сумел выбраться на волю всяко бывало за года то хоть и очень редко а все ж кому из ваших случалось живым к нам попасть ты хоть знаешь где находишься как королевство наше называется какой город на пути у меня опустились плечи и я уныло покачала головой отчего бежал торыми То, что ты сирота, это понятно. Из благородных это я тоже вижу. Натворил чегось, или жизнь спасал, или одарённый? — Жизнь спасал, — ответила я полуправдой. — Нелегко тебе придётся, — почесал он бороду. Вы же оттуда вы выходите, словно дети малые, самых простых вещей не разумеете. Ты-то еще ребенок, можно списать на то, что убег из родительского дома, потому ничего о мире не знаешь. А каково взрослым мужикам? — И что же мне делать? — вздохнула я. — В город Эдиреми, карту покупай, коли из благородных значится грамоте обучен. Слушай поболе примечай привычки местных, сказки наши учи. Я ж послушал тебя, все истории твои ненашенские. Сказки закрытого королевства ты нам рассказывал. — Это плохо? — напряглась я. — Да староста задумался, а потом хмыкнул. — Знаешь, министрель, а сделай-ка ты их своим коронным номером. Нашенские учи, песни и сказки, ваши на сладкое оставляй мол люди дорогие а теперь чая я вам расскажу то чего вы никогда раньше не слышали сказки закрытого королевства а не опасно ну так ты легенду придумай от ккедова знаешь их ну там няньки бабки тетки рассказывали когда ты малым был а кто их обучал про то тебе неведомо померли все сиротаты карту изучи Выбери, какое место, узнай про него, да всем и сказывай, что родом ты оттудова. Вот так слово за слово я и узнала, что нахожусь сейчас в королевстве Дагара. Судя по схожести названия с Дагарой, когда-то давным-давно были эти территории единым целым, но потом что-то произошло. Живут тут в основном люди, вдоль гор есть поселения гномов, которые добывают в шахтах всякое разное. Чем дальше к центру Дагары, тем вероятнее встретить представителей прочих народов. И эльфы попадаются, и драконы, случаются прилетают по своим чешуйчатым делам. Что уж тут забыли эти огромные зверюги, никто не знает. Так-то они другие страны не жалуют, все у себя сидят. А вот оборотней почти нет. Редкие они гости в Дагаре. — А разве драконы не оборотни? — уточнила я. «Ведь они тоже в людей оборачиваются, да?» «Ты, Рэми, смотри, где не ляпнет в присутствии дракона!» Аж подавился воздухом от моего вопроса староста. «Он тебе живо голову откусит!» «Драконы! Они не оборотни!» «Последние-то волков, рыси или медведи перекидываются, а жить стараются поближе к лесам. В городах их звериной шкуре тесно. А драконы? А драконьи королевства, ох, и далеко отсюда. Только они сами к нам и прилетают на крылах своих. Сказывают, города у них там, все как у людей. Дома, улицы. Маги они могучие, так что проблем не знают. Вот бы посмотреть, — мечтательно выдохнула я. Эк ты загнул! — усмехнулся мужчина. — Хотя какие твои годы? Можь, когда и доберешься, если не осядешь где. — А вы когда-нибудь сами видели драконов? Какие они? — Я в небе видел пролетавшего. Сам еще мальцом был, вот как ты примерно. Но и теперь че помню. Тень от него по земле стелилась. Раскинутые два крыла, хвост длинный. Мы помолчали. Я пыталась представить чешуйчатого крылатого зверя, староста предавался воспоминаниям. Спасибо вам за помощь, господин хороший, за слова мудрые, объяснения и совет добрый. Серьезно взглянул я на своего собеседника, нарушая тишину. Да чё уж? Отмахнулся он. На сенката моего младшего похож. Помер он пять лет назад от лихорадки. Вот, считай, помянул его делом добрым, Помог чужому ребенку. А там, может, неумолимая Зачтет мои деяния сынку на пользу. Соболезную. Скажите, а вы тоже веруете в неумолимую, Только в нее? Да кто же в неумолимую не верует? Как-никак богиня смерти. Все к ней придем однажды. Остальные-то боги за другое отвечают, но поклоняемся каждому из них, а как же, со всем нашим уважением и благодарностью за милости. Уходила я из селения утром. Мне дали с собой припасов и множество добрых напутствий, а староста все же поменял мои жалкие медики и два серебряных на аналогичные местные. Денежная система у них та же. Только, само собой, монарх отчеканен другой. А монетки Дагры, сказал, у наших купцов потратит. Всё равно же мимо поедут в обратную сторону».